Глава 27. Воспоминания 121. 10 июня. 10 июня. Ровно два месяца нашего пребывания в сурке. Окажется, что целая вечность. Работа, бабушкина болезнь, наша скромная холупка. планы о поступлении в ВУЗ. Все это будто бы было в той другой жизни. Или с другой мной. Это же я, девочка-социофоб, не общающаяся ни с кем ближе, чем требует элементарная вежливость или рабочие вопросы. Человек свято хранящий оберегающий свое личное пространство. Как так вышло, что спустя какие-то два месяца я сижу ранним утром на кровати не в своей комнате, а в мужском крыле, в одних трусах и майке, и чувствую себя не просто комфортно, а как дома. Если уж говорить о стадиях наших отношений с Костей, то они настолько стремительно сменяют одна другую, Что кажется, еще через пару месяцев у нас появятся правнуки. Резида, ты одеваться собираешься? Холостов выбирается из шкафа, в котором последние минут десять копался, определяя, что надеть, и многозначительно приподнимает брови. Да уж, из нас двоих он заботится о своем внешнем виде куда больше. А еще я вдруг понимаю, что, несмотря на свои чувства, ничего о нем не знаю. Вот даже элементарного. «Кость!» — окликаю, когда он снова закапывается в шкафу. «А у тебя виниры, да?» «Чего?» Холостов, выбравший сегодня, ну надо же, черную однотонную рубашку с длинными рукавами, отрывает взгляд от пуговиц, которые успел застегнуть только на уровне живота. Брюки он еще не выбрал, а это тоже процесс. «Ну, зубы!» Поясняю, чувствуя, как розовеют щеки. Смотрит на меня с удивлением. «Нет, простое отбеливание». «Зачем?» «Эстетично». «Ну вот как так? Мы же и правда будто из разных миров». «Чего удумала?» Костя закатывает глаза, оценив выражение моего лица. «А у тебя правда очень богатый папа?» «Блин, Лер!» «Ну, ответь!» «Да, папа у меня бизнесмена, вполне успешный». «И ты весь такая золотая молодежь». Делаю пальцами кавычки. «Тебя аршанская покусала?» С сочувствием уточняет Холостов, вернувшись к пуговицам. Виновато улыбаюсь. Просто узнать тебя хочу, признаюсь». У него выражение лица, будто я уже приставила ему к горлу нож. С тоской смотрит на часы на своем запястье, потом подходит и садится рядом, как-то уже автоматически притягивая меня к себе. Кладу голову ему на плечо. «Ладно, спрашивай», — предлагает. И в таком контексте мои вопросы и правда звучат нелепо, словно на самом деле допрос. «Любимый цвет?» — буркую. «Ну а что мне еще спросить? Что у нас общего?» Он, наверное, и сам не ответит. «Синий!» Холостов со смехом ерушит волосы у меня на макушке. «Вот зараза! Я же не виновата, что теперь превратилась в родственницу Мальвины!» Неделя прошла, а синий оттенок никуда не делся. И магии тоже не убирается, будто там и был всю жизнь. При обычном освещении незаметно, зато на солнце... Пытаюсь его возмущенно ударить, смеясь, начинаем бороться на кровати. И тут утреннюю тишину нарушает голос Жанны Вальдемаровны. «Старосты групп, просьба подойти в аудиторию 202 для проведения инструктажа о формате сегодняшних занятий. Повторяю, старосты групп у, -у, -у, -у. Холостов воздевает глаза к потолку и скатывается с меня. «В процессе боев я, очевидно, проигрывала». Не хочешь отдать Полине желанную должность? Смеюсь, наконец, тоже оторвав от кровати пятую точку и начав одеваться. Не буду же я оставаться в комнате без ее хозяина. С превеликим удовольствием. А что, Полина будет вне себя от счастья, ехидничаю. На самом деле только диву даюсь, как можно такого хотеть. Здесь вам не школа, где староста должность номинальная. Журнал потаскать. На собрание раз в четверть сходить. Тут приемная только и требует старост к себе. Идите туда, сделайте то. Полина, может, и будет, а вот князь вряд ли. Усмехается Костя. Вопросительно приподнимаю брови, но он только отмахивается. Давай шевелись, а то мне еще за опоздание прилетит. Да я уже все, в общем-то, говорил уже, влезть в штанины и шнурки завязать. Воспоминание 122. Старосты задерживаются. Доска с расписанием на сегодня пуста, а студенты всей толпой ожидают в холле, бесконечно выдвигая версии о том, какое очередное чудо нам преподнесут. Не очень-то верю в приятные сюрпризы. Поход в лес тоже якобы был подарком учащимся, так что радоваться рано. Подпираю стену плечом в стороне ото всех и жду новостей. Ловлю на себе злобный взгляд Аршанской, но потом на пути этого взгляда появляется Яна, и Людка поспешно отворачивается. Усмехаюсь. «Достает?» — серьезно спрашивает Кожухова. Дергаю плечом. Бесится. И Янка понятливо хмыкает. Князю жаловалась. А он? Мгновенно подбирается. «Что, и перед директором готовы меня защищать, лишь бы отомстить Аршанской. Нормально он, заверяю. Поговорили, разошлись. Замолкаем, и Яна так и держится поблизости. Прямо мой личный телохранитель. Слушай. Вдруг снова заговаривает, привлекая мое внимание. Ты где тут краску для волос раздобыла? Магией, что ли, намутила? Еле сдерживаю смешок. У Лютки спроси. Указываю на блонде подбородком. Она научит. Янка хмурится, не понимая, но вопросов задать не успевает. На лестнице появляются все наши пять старост. И народ тут же стекается группами, каждая к своему. «У нас сегодня важный день», — объявляет Холостов. «Нам впервые покажут другой мир. Так что сейчас идем на завтрак, потом переодеваемся в удобную одежду и обувь и встречаемся здесь же. На все про все у нас час». Народ затихает, ошарашенно переглядываясь. «Другой мир!» «Надо же! О наличии портала в замке известно всем, но до этого нам старательно внушали, что наш уровень доступа не позволяет увидеть его воочию. И на тебе! Похоже, первый уровень обучения пройден, раз нам повысили доступ». «Другой мир!» Вдруг, разрезая своим воплем тишину, восторженно взвизгивает Аршанская и за неимением больше поблизости капающего слюной в ее сторону Дэна бросается обнимать подвернувшуюся под руку Полину. Та выглядит скорее растерянно, чем радостно. Осторожно похлопывает Людку по спине и, кажется, мечтает только о том, чтобы ее скорее отпустили из удушающих объятий. В других группах тоже поднимается шум. Кажется, все рады. двадцать 123. Два месяца это очень мало, потому как о потайном ходе под лестницей никто из нас до сего момента даже не догадывался. И теперь, когда Жанна открывает проход, только разеваем рты. Была глухая стена. Сделали пару пасов руками и получите дверь. «Лестница узкая», — предупреждает женщина, отступая в сторону. «Идете по одному, не зависаете». Станислав Сергеевич уже ждет вас на месте. Сама Вальдемаровна сегодня сменила привычные каблуки и юбку-карандаш на мягкие туфли на плоской подошве и брючный костюм, в итоге значительно потеряв в росте. Стоит такая маленькая, суровая, мальчишкам так вообще в пупок дышит, зато командует, как заправский генерал. «Не стоим столбом!» – прикрикивает. «Группа холостого пошла!» Группа малины следующая, в очередь по одному. Пошли. Костя хватает меня за руку и тянет за собой в проход. Воспоминание 124. До этого дня здание училища воспринималось мною как замок исключительно снаружи. Сейчас же, ступив в замкнутое пространство лестничной клетки за потайной дверью, впервые ощущаю, что нахожусь именно в замке. Они в современном здании из стекла и бетона. Во-первых, тут темно. Во-вторых, влажно и душно. В-третьих, на этих ступенях можно свернуть себе шею. Холостов, как впереди идущий, зажигает магическое солнце, которое сразу же разделяется на три части и разлетается на равное расстояние между членами группы, чтобы видно было всем. Лестница винтовая, каменная, как и стены. Места мало. Пространство будто давит на нарушителей спокойствия со всех сторон, лично меня заставляя втянуть голову в плечи. Дотрагиваюсь до каменной кладки сбоку. Холодная и влажная. «Не отставай!» Дергает меня за руку кости и продолжает подниматься вверх с такой уверенностью, будто ходил тут уже тысячу раз. «Догоняем!» прикрикивает на остальных поверх моей головы. Люда, пожалуйста, сделай селфи чуть позже. Ну, конечно. Куда Аршанская без телефона? Она и в столовой фотографирует каждый кусок. Знает же, что не получится выложить в сеть даже тогда, когда появится доступ в интернет. Но все равно щелкает. Рефлекс, наверное. Как ни странно, в ответ на на замечание Людка даже не возмущается и не острит. Видимо, пытается не переломать себе в полутьме ноги. Говорили же, надевать удобную обувь. Кажется, поднимаемся бесконечно. Ненавижу замкнутые пространства, и сейчас я невероятно благодарна Холостову за то, что он, наплевав на условности и общественное мнение, всю дорогу крепко держит меня за руку. Наконец появляется первое окно, узкое как больница, но свет из него немного успокаивает и напоминает, что мы не в катакомбах под землей а наоборот поднимаемся в одну из башен. Еще одно окно и новый лестничный пролет. Или огиб, как называются пролеты в винтовых лестницах, никогда не интересовалась. Наконец Холостов толкает массивную обитую металлом дверь, и мы по одному вваливаемся в просторное и невероятно светлое по сравнению с лестницей помещение. Сам Костя только тут отпускает мою руку, пропуская вперед, чтобы убедиться, что вся группа добралась до места и погасить светильники. С любопытством осматриваюсь. Башня. Но надо же. Самая настоящая башня. Каменный пол, потолок и стены, безо всякой отделки, просто камни. Посредине помещения нечто вроде широченной колонны. Но меня привлекает не она и не поиски обещанного портала в другой мир, а полукруглые сверху витражные окна в пол. Солнечный свет, проникающий внутрь через разноцветные стекла, создает на полу настоящую цветную мозаику. Красиво. «Рад видеть, ребята!» — улыбается нам Князев, выступая вперед. И только теперь я с усилием отрываю взгляд от игры света под ногами. Никогда не думала, что цветные витражи так завораживают. «Доброе утро, Станислав Сергеевич!» Отвечает ему нестройный хор голосов. А Князев тут не один. Правда, чтобы заметить его спутника, ожидающего в тени центральной колонны, приходится хорошенько присмотреться. Сначала мне кажется, что это девушка. Невысокая стройная фигура в черной одежде, волнистые волосы до плеч. Но потом присматриваюсь и понимаю, что ошиблась. Слишком широкие для девушки плечи. Вроде бы парень. Хотя лицо совершенно андрогинное. Директор возвращается к своему компаньону, компаньонке, и останавливается рядом, ждет, когда все пять групп доберутся до места. Замечаю, как кивает Кости, указывая в сторону. И Холостов тут же командует группе, куда стать нашей могучей кучкой. Вот тебе и работа, старосты. И посредником быть между преподавателями и студентами, и дежурной же, и пастухом, как в данном случае. Чему тут только Полина завидует? Воспоминание 125. Когда все в сборе и старосты подтверждают, что никто не потерялся в процессе, вошедшая последняя Жанна Вальдемаровна запирает ведущую на лестницу дверь. Вздрагиваю от ее неожиданного скрипа и кашусь в сторону выхода. Ощущение, будто замуровали. Ну вот и добрались. Князев снова одаривает всех своей фирменной «я люблю у всех-всех и каждого» улыбкой, которая вдруг стопорится, когда его взгляд проходится по мне. И снова растягивается чуть ли не до ушей, стоит ему от меня отвернуться. Ну все. Я, если не враг, то личность неугодная. — Позвольте представить вам Валеру. Продолжает жестом фокусника, указывая на парня возле себя. — Если Валера, то парень же верно. Хотя на вид я бы по-прежнему судить не взялась. — Здравствуйте! — улыбается Валера и отвешивает нам глубокий поклон. Голос у него тоже такой, что мог бы принадлежать как девушке, так и парню. Но хоть улыбка искренняя, а не как у князя. — Валера наш проводник. Продолжает директор. «Интаэл, мир, в который мы имеем доступ из нашей части Междумирия, мир закрытый. Туда нельзя явиться в любой момент по своей прихоти, а только по договоренности и только в сопровождении проводника. Поэтому нам очень повезло, что Валера согласился нам помочь». Задумчиво смотрю на этого Валеру. «Почему вообще просто Валера? Не Валерий, и без отчества». Хотя он явно важная птица. Да и возраст лет шестнадцать, максимум восемнадцать. Но при этом спокойно ходит между мирами, да еще и водит с собой экскурсии. Ну, привет. Получив свое право голоса, Валера тут же снова расплывается в радушной улыбке. Ему, похоже, все это нравится. Вкратце расскажу, куда мы идем. А там уже покажу и добавлю по ходу. Договорились? Договорились. Проходится по рядам. Отлично! Даже хлопает в ладоши, да так и оставляет их перед собой время от времени, жестикулируя на манер виджея из телевизора. Мир, куда мы идем, называется Интаэл. Это большой и разнообразный мир. Людей вашего вида там нет. Напрягаюсь. Что значит «вашего»? Но есть-то или алвы, кочевники, вампиры. Горный народ? Лукавая усмешка. Не путайте с гномами. Ну и еще множество полукровок, с которыми, будем надеяться, мы сегодня не встретимся. Обнадежил Ага. К вампирам и прочим просто посмотреть тоже соваться не стоит. А вот город Алвы посетим. Иу! радостно вскрикивает Аршанская, изображая из себя болельщицу на трибуне. Что к чему? Поступок из разряда «Почему делает она стыдно мне?» Валера несколько растерянно оборачивается в ее сторону. «Прекрасная леди, вы хотели что-то добавить?» Причем настолько серьезным тоном, что блондинка давится своим иу. Странный этот Валера. Но тем, что заткнул эту мстительницу синей краской, мою симпатию уже заслужил. Так, на чем мы остановились? Сбитой с мысли проводник растерянно чешет лоб. Про Алве, с готовностью подсказывает Полина. Но хоть где-то отличиться, раз не староста. Про Алве. Валера снова отвешивает старомодный поклон, на этот раз своей подсказщицы. Благодарю, милая леди. За один световой день, к сожалению, многое увидеть не удастся. Но по плану посещение города Алвы и их главной достопримечательности водопадов, если повезет, с кем-нибудь даже познакомимся. Нет возражений. Ответом ему служит тишина. Кто же откажется от возможности увидеть настоящий другой мир своими глазами? Тогда прямо сейчас отправимся. Вопросительно смотрит на князева, а дальше на месте, насколько говорит мой жизненный опыт. Много теории сразу юными головами воспринимается с неохотой. Ясно, кем бы ни был Валера, подросток он только на вид. Директор согласно кивает. Воспоминание 126. В дверном проеме, проявившемся посреди центральной колонны сразу после прикосновения Валеры к каменной кладке, плещется серое нечто, напоминающее ртуть. Точь в точь, как в старушке в сибирском лесу. «Ну что, помчали?» — улыбается нам проводник. «И добро пожаловать в НТЛ!» «Стас, ты в этот раз с нами?» Панибратский обращается к директору. «Нет». Тот вежливо изображает сожаление, очевидно, не рискуя лишний раз тратить свою энергию молодости за пределами между мирья. «Сегодня с вами только Жанна Вальдемаровна. Ты уж присмотри за ребятами». «О чем речь?» — серьезно кивает Валера. «Жанна?» — находит женщину взглядом. «Прошу». И та, без колебаний или лишних слов, смело выходит вперед и, не останавливаясь, проходит в портал. «Кто следующий?» — улыбается нам проводник. «Пошли!» — дергает меня за руку Холостов.